Государь, узнав об этом, шутя, выговаривал князю за его насмешки и, между прочим, сказал, ну, можно ли выдумать, что Москва в осадном положении? Нет, ваше величество, я не говорил, что она в осадном, а только сказал, что она в досадном положении. Ты что, не говори, улыбнувшись, отвечал государь, а надо бы нам согласиться, что Москва наша истина православная, святая, и даже с тех пор, как Закрепский ее оградначальник сказал Меньщиков, она может называться великомученицей. Когда умер военный историк Михайловский-Данилевский, Меншиков сказал, — вот еще бы умер. В 1843 году военный министр князь Чернышов был отправлен с поручением на Кавказ. Думали, что государь оставит его главнокомандующим на Кавказе и что военным министром назначен будет Клейн Михель. В это время Михайловский Данилевский, заботившийся о своем труде, о том, чтобы выдвинуть на первый план подвиги тех генералов, которые могли быть ему полезны, и таким образом проложить себе дорогу, приготовлял новые издания описания войны войны» 1812-1814 годов. издание это уже оканчивалось печатанием. Князь меньшков рассказывал по этому поводу. «Данилевский, желая перепечатать книгу, пускает в ход ее без переделки» но вначале сделал примечание, что все написанное о князе Чернышове относится к графу Клейн-Михелю. Государь Николай Павлович подарил Клейн-Михелю трость на балдашни, которого был осыпан бриллиантами и драгоценными каменями. Придворные вестиво поздравляли Клейн-Михеля с таким дорогим знаком монаршей милости. Последним подошел к Клейн-Михелю Меньшиков. Поздравляю и душевно радуюсь, — сказал он, — Вы заслужили не одну, а сто палок. В начале 1843 года скончался петербургский митрополит Серафии. Николай Павлович, очень сожалея о потере заслуженного пастыря, говорил, «Право, не придумаю, кем бы заменить его». «И, Ваше Величество», — заметил бывший пред «что тут затрудняться? Извольте назначить митрополитом графа Клейн-Михеля с отчислением по кавалерии, Он только еще одних этих должностей не занимал. После венгерского похода, кому-то из участвовавших в этой кампании, пожалуй, был орден Андрея Первозванного, и в тот же день такой же орден получил Клейн Михель. «А Клейн Михелю за что?» — спросил кто-то Меншикова. «Легко догадаться, тому за кампанию, а Клейн Михелю для кампании». Перед окончанием постройки Петербургско-Московской железной дороги? Клейн Михель отдал ее на откуп американцам, заключив с ними контракт, самый невыгодный для казны и для народа. На основании этого контракта в первый год, с октября 1851 года, американцы делали поезда только по два, потом по три раза в день, и каждый поезд составляли не более как шести вагонов. От этого купеческие товары лежали горами на станциях в Петербурге и Москве, а пассажиры из простолюдинов по неделе не могли получить билеты в вагоны третьего класса. Кроме того, американцы, раздробив следующую плату по верстам, обольстили Клейн-Михеля копеечным счетом, ибо с каждой версты они назначили себе по полторы копейки серебром. Но из этого, по-видимому, мелочного счета получалась огромная сумма, Так что все выгоды остались на стороне американцев. В феврале 1852 года, когда общий ропот по этому случаю был в разгаре, прибыл в Петербург персидский посланник со свитую. Государь велел показать им редкости столицы, в том числе и новую железную дорогу. Сопровождавшие персиян, исполнив это поручение, подробно докладывали, что показано ими, и на вопрос его величества – «Все ли замечательно и показано на железной дороге?» Отвечали. «Все». Меньшиков, находившись при этом, возродил. Онибось небось, самого редкого и достопримечательного не показали?» «Что такое?» — спросил государь. «Контракта, заключенного Клеен михелем с американцами», — ответил Меньшиков. Федор Павлович Вронченко, достигший чина действительного тайного советника и должности товарища министра финансов, Был вместе с этим, несмотря на свою некрасивую наружность, большой волокита. Гуляя по Невскому и другим смежным улицам, он подглядывал под шляпку каждой встречной даме, заговаривал, и, если незнакомки позволяли, охотно провожал их до дома. Когда Вронченко по отъезде графа Конкрина за границу вступил в управление Министерством финансов, и сделан был членом Государственного совета, князь Меншиков рассказывал, Шел я по мещанской улице и вижу, все окна в нижнем этаже освещены, и у всех ворот множество собженского пола.